Выглядывая из-за сальной головы Конгдона, ребята разглядывали особняк мистера Денниса Эшли Монтегю, видневшийся сквозь кованую решетку ворот. Дейл подумал, что это первый настоящий особняк, который он увидел в жизни. Стоящий позади нескончаемых акров идеально зеленого газона, окруженный густым лесом и сооруженный на самом краю утеса над Иринойс-Ривер, особняк представлял собой нагромождение кирпича острых шпицев и ромбовидных зарешоченных окон в стиле Тюдор. Его стены до самых карнизов были увиты плющом. Позади ворот полукруглая подъездная аллея, асфальтовое покрытие которой не шло ни в какое сравнение с заплатанным бетоном Гранд Вью, грациозно склонялось к высокому крыльцу в сотни или даже больше ярдов от ворот. Низкие фонтанчики с тихием кап-кап-кап орошали различные уголки газона. На кирпичной колонне с левой стороны ворот располагалась коробка переговорного устройства и микрофон. Дейл вышел из машины. Горячий воздух, врывавшийся в открытые окна машины, пробегал по коже, будто ее терли невидимой наждачной бумагой. Но сейчас, когда машина остановилась, мертвящий зной и беспощадное яркое солнце были еще хуже. Футболка промокла мгновенно. Дейл надвинул пониже бейсбольную кепку и, прищурившись, уставился на покрытую солнечными бликами дорогу. Дейл никогда прежде не был на Гранд-Вью. В этой части штата каждый знал об улице, которая бежит вдоль гряды утесов на север от Пиории, знал о больших домах местных миллионеров, которые располагались вдоль неё, но семья Дейла во время своих поездок в Пиорию Не заезжая в этот район, ограничивалась посещением центра города, если только его можно было так назвать. Они непременно навещали либо новый торговый центр Шервуда, целых шесть этажей, или первый и пока единственный в городе Макдональдс, расположенный на Мемориал-Драйв. Эта же крутая и тенистая дорога была незнакома Дейлу. Холмы такого размера были незнакомы ему». Вся жизнь мальчика прошла в равнине между Пиорией и Чикаго, и все, что превосходило небольшие лесистые возвышенности около кладбища Келвери или вдоль Джубери Колледж Роуд, казалось Дейлу странным. И эти поместья, каждое из которых было расположено в своей тенистой обособленности, а самые значительные из них угнездились на самом обрыве утесов, как, например, поместье Эшли Монтегю, казались чем-то вычитанным из книжек. Харлин что-то прокричал из машины, и Дейл пришел в себя и понял, что уже не меньше минуты стоит тут на самом солнцепеке. Кроме того, он понял, что здорово напуган. Тогда мальчик поскорее наклонился к черной решетке громкоговорителя, чувствуя, как напрягается от страха его шея и что-то сжимает желудок, попытался понять, как привести эту штуку в действие. «Могу я помочь вам, молодой человек?» — раздался голос из динамика. Это был мужской голос, произносивший слова с четкой артикуляцией, как обычно делали актеры в английских фильмах. Дэйл тут же вспомнил Джордана Сандерса в фильме «Ястреб», который недавно показывали по телевидению. Мальчик заморгал и стал оглядываться. Камеры вроде нигде не было видно. Откуда же они узнали, что он здесь стоит? Кто-то следит за ним в бинокль из дома. «Могу я помочь вам?» — повторил голос. «Ну да», — сказал Дейл, чувствуя, как у него во рту внезапно пересохло. «Это мистер Эшли Монтегю?» Едва произнеся эти слова, он почувствовал, что сморозил глупость. «Мистер Эшли Монтегю занят», — сказал голос. «Вы, джентльмены, имеете какое-нибудь дело к мистеру Эшли Монтегю? Или мне требуется вызвать полицию?» Сердце Дейла подпрыгнуло и ухнуло куда-то вниз — Но уголком разума он отметил, где бы этот парень не был, он нас видит. «Нет, нет», — сказал Дейл, не зная, чему именно он говорит «нет». «Я хочу сказать, что у нас есть дело к мистеру Эшли Монтегю». «Пожалуйста, изложите ваше дело», — попросила черная коробка. Кованая решетка ворот была такой высокой и широкой, что, казалось, никогда в жизни не бывала открытой. Дейл заглянул в машину, как бы обращаясь к Харлину за помощью. Джим сидел, сжимая в руках пистолет, но все-таки предусмотрительно держал его ниже уровня сиденья, имея в виду то ли камеру, то ли перископ, то ли что там было. «Господи, что если сейчас нагрянут копы?» Из машины высунулся Конгдон и визгливо закричал, обращаясь к черной коробке. «Эй, скажите там, что эти ублюдки целятся из пистолетов в мою машину! Эй, скажите им это!» Дейл подошел поближе к микрофону, стараясь загородить орущего Конгдона. Он не знал, слышала ли эти крики коробка, но голос с британским акцентом больше не проявлялся. Все, и ворота, и лес, и холмы, и газон, и небо цвета вороненого металла, все, казалось, ожидало его ответа. «Какого дьявола я не прорепетировал свои слова, пока ехал сюда?» со злостью на себя подумал Дейл. «Скажите мистеру... Эээ, скажите ему, что я здесь из-за колокола Борджия!» заговорил, наконец, Дейл. «Скажите ему, что мне нужно срочно с ним поговорить!» «Одну минуту!» произнес голос. Дейл смахнул с лица пот, И вдруг ему на ум пришла сцена из фильма «Волшебник из страны Оз», когда парень, охранявший ворота в изумрудный город, заставил мучиться перед ними Дороти и остальных путников, а они только что перенесли такие ужасные мучения во время своих скитаний. «Мистер Эшли Монтегю занят», — наконец сказал голос. Он просил его не беспокоить. «Всего доброго». Дейл смущенно потер нос. Никто еще никогда ему не желал всего доброго. Сегодня был день настоящих открытий. «Эй!» — закричал он, хватая рукой микрофон. «Скажите ему, что это очень важно! Скажите ему, что мы приехали, чтобы поговорить с ним! Скажите ему, что мы проделали такой долгий путь, чтобы...» Коробка оставалась немой. Ворота оставались запертыми. Никто и ничто не появилось в пространстве между домом и воротами. Дэйл шагнул назад и измерил взглядом высокую кирпичную стену, разделявшую владение миллионера от Гранд Вью. Можно было бы влезть на нее, если Харлин подсадит его, но, возможно, тут есть овчарки или доберман-пинчеры, а люди, прячущиеся между деревьями с автоматами в руках, а копы, которые тут же принесутся и засекут Харлина с револьвером. «Боже милостивый, мама думает, что я играю в бейсбол или сижу у Майка, а тут ей звонят из полицейского участка в Пиории и говорят, что я задержан за посягательство на чужую собственность, ношение незарегистрированного оружия и попытку похищения ребенка». «Нет», — подумал он тут же, — «ношение и похищение достанутся на долю Харлина». Дейл схватил микрофон и и, прижавшись к нему лицом, закричал, что было сил, даже не зная, включена ли эта штуковина вообще, и есть ли на другом конце слушатель, или он давно ушел по своим делам в изумрудный город. «Слушай меня, черт возьми!» — кричал он. «Скажите мистеру Эшли Монтегю, что я знаю все о колоколе Бодже, и о том цветном, которого повесили, и о погибших детях, о тех, которые погибли тогда, и о тех, которые погибли недавно». «О, черт!» Выпустив пар, Дейл уселся на горячий тротуар. Из коробки не донеслось ни звука, но зато вдруг послышалось электрическое гудение, затем механическое клацанье и широкие ворота медленно стали открываться. Впустил Дейла не мистер Джордж Сандерс. Это был молчаливый и тонколицый человек, который больше походил на мистера Тейлора, отца Диггера, владельца похоронного бюро в Элмхевене. Харлин оставался в машине. Было очевидно, что если мальчики уйдут вместе, то Конгден тут же слиняет, прихватив с собой даже ворота, если сумеет. Предстоящая награда в 12 долларов 50 центов не помешает ему в этом. Не помешает даже убить их, если представится возможность. Только ощутимое присутствие револьвера, нацеленного на капот его «Шевроле», могло утихомирить его и даже привести в дрожь. «Давай-давай», — сказал Харлин сквозь зубы. «Только не рассиживайся там за чаем или за угощением. Выясни, что нужно, и делай ноги». Дейл кивнул и выбрался из машины. Конгден начал было угрожать, что вызовет полицию, на что Харлин ему спокойно ответил. «Вызывай. У меня в кармане еще 18 патронов, и посмотрим, сколько дырок я успею провертеть в капоте твоей тачки». Пока полиция появится, она станет похожа на швейцарский сыр. А тогда я скажу, что это ты затащил сюда нас. Мы с Дейлом не имеем привода в участок в качестве малолетних правонарушителей, в отличие от некоторых, кого я знаю, но называть не хочу». Конгден зажег следующую сигарету и уставился на Харлина, будто обдумывая достойную месть. «Пошевеливайся, уже без всякой на то необходимости», — добавил Харлин. Дейл шел за мужчиной, который, как он уже догадался, работал здесь в качестве дворецкого, через анфиладу комнат, каждая из которых была больше, чем весь первый этаж дома стюартов. Затем человек в темном костюме открыл высокую дверь и ввел мальчика в комнату, которая, видимо, служила библиотекой или кабинетом. Обшитые махагоновым деревом стены и бесконечные полки высотой футов 12 заканчивались узким мостиком, Огороженным медными перилами, выше шел следующий ряд еще более махагоновых и еще более высоких полок. Весь уставленный книгами, он тянулся до самого потолка и прятался среди подчеркнуто грубых деревянных стропил. На самом мостике стояло несколько переносных стремянок. Восточную стену комнаты, шагах в тридцати от того места, где стоял Дейл, занимало огромное окно, из которого лился солнечный свет прямо на огромный письменный стол, за которым сидел мистер Эшли Монтегю. Сам миллионер выглядел очень миниатюрным. Узкие плечи, серый костюм, очки и галстук бабочкой не делали его более внушительным. Когда Дейл вошел, он и не подумал встать. «Что вы хотите?» Дейл перевел дыхание. Теперь, когда он находился здесь, он не чувствовал страха и совсем не нервничал. — Я сказал вам, что я хочу. Кто-то или что-то убило моего друга, и я полагаю, что это имеет отношение к тому колоколу, который привез ваш дедушка для школы. — Чепуха, — отрезал мистер Эшли Монтегю. «Этот колокол был просто забавной редкостью, которая, как убедили моего деда, имела некоторую историческую ценность. И, как я уже говорил вашему юнному другу, колокол был разрушен примерно 40 лет назад». Дейл покачал головой. «Мне известно другое», — сказал он, хотя на самом деле ему ничего не было известно. «Колокол все еще здесь, и он влияет на судьбы людей так же, как это было при Борджио». «И мой юный друг, как вы его назвали, теперь мертв. Мертв так же, как мертвы те дети, которых убили 60 лет назад. Мертв, как тот негр, повесить которого помогал ваш дедушка». Дейл слышал собственный голос, сильный, отчетливый и уверенный, как бы со стороны, словно смотрел кино. При этом какая-то часть его разума наслаждалась видом из окна. Иллинойс-Ривер, широкая и серая, блестела под солнцем между лесистыми утесами. Далеко внизу бежала железная дорога, тянулась серая лента шоссе, ведущего в Пиорию. — Об этом я ничего не знаю, — сказал Деннис Эшли Монтегю, нервно перекладывая на столе бумаги. — Сожалею о несчастном случае, происшедшем с вашим другом. Конечно, я уже читал об этом в газетах. — Это не было несчастным случаем покачал головой Дейл. «Кто-то, кто уже давно связан с колоколом, убил его. Существуют еще и другие явления. Что-то, что появляется по ночам». Теперь мистер Эшли Монтегю стоял позади своего стола. Очки на нем были в круглой темной оправе и делали его похожим на одного комического персонажа из фильмов, того, который вечно выпрыгивал из окон. «Какие явления!» Голос его снизился до шепота и был едва слышен в огромной комнате. Дейл пожал плечами. Он знал, что не должен слишком откровенничать, но понятия не имел, каким образом все же дать понять этому человеку, что им известно о том, что здесь что-то происходит. В эту секунду Дейл представил себе, как вдруг в одной из стен открывается потайная панель, и оттуда выходят Ван Сайк и доктор Рун, и тихо обходят его сзади, а позади них, из углов, на него набрасываются явления. Дейл подавил желание оглянуться через плечо. «Интересно, если он не выйдет отсюда, Харлин уедет без него или нет? Лично Дейл уехал бы». «Например, мертвый солдат», — ответил он. «Человек по имени Уильям Кэмпбелл Филлипс, если быть точным. Например, возвращение мертвой учительницы» и другие явления, существа, возникающие из земли. Даже для самого Дейла это звучало глупо. Он был рад, что замолчал прежде, чем успел упомянуть и о змее, из кладовки и спрятавшимся под кроватью его брата. Внезапно у него мелькнула мысль. «Я ведь не видел ничего этого. Я принял на веру слова Майка и Харлина. Все, что я видел, это дыры в земле». «Боже милостивый, сейчас этот человек позвонит в полицию и меня упекут в психушку. Я окажусь там даже прежде, чем мама поймет, что я опаздываю к ужину». Рассуждение было здравым, но Дейл не поверил ему ни на секунду. Он верил Майку, он верил записям Диона, он верил своим друзьям. Мистер Эшли Монтегю почти рухнул в кресло. «Боже мой, Боже мой!» – прошептал он. Наклонился вперед, будто хотел спрятать лицо в ладонях. Но вместо этого он снял очки и принялся протирать их белоснежным носовым платком. «Что вы хотите?» У Дейла чуть не вырвался вздох облегчения. «Я хочу знать, что происходит», — сказал он. «Я хочу видеть записи историка, доктора Пристмана. Хочу, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о колокали и о том, что произошло когда-то, и больше всего». Теперь у него все-таки вырвался вздох облегчения. «Больше всего я хочу знать, как можно остановить это все».